Глава двадцать пятая. Политические соперники. Д'Артаньян, обещавший без му возвратиться к десерту, сдержал свое слово. Едва подали коньяки и ликеры, составлявшие гордость комендантского погреба. Как в коридоре послышалось звяканье шпор, и на пороге появился капитан мушкетеров. Атос и Арамис отменно тонко вели игру, и все же ни тому, ни другому не удалось проникнуть в тайны своего собеседника. Они пили, ели, говорили об Астилии,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 Атос и Арамис заметили, что Дортаньян сам не свой. Не заметил этого лишь Безмо, который видел в Дортаньяне капитана мушкетеров его величества и ничего больше и старался всячески угодить ему. Принадлежать к окружению короля сначала на взгляд Безмо располагать неограниченными правами. Хотя Арамис и увидел волнение Дортаньяна, угадать причину его он всё же не мог. Только Атос полагал, что знает её. Возвращение Дортаньяна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 Не говоря уж о выгодах, доставляемых ему заключёнными, он был тем счастливее, чем больше их было, и чем более знатными они были, тем больше гордостью он проникался. Что до Арамиса, то приняв подобающие обстоятельствам вид, он сказал: "Дорогой мой, простите меня, но я был, можно сказать, убеждён, что произошло именно то, что и вправду имеет место. Какая-нибудь выходка Рауля или мудмазель Лавальер, разве не так?" "Увы", вздохнул Безмо. И вы, продолжал Рамис, вы, как настоящий вельможа и дворянин, забыв о том, что в наш век существуют только придворные, отправились к королю и выложили ему всё то, что думаете о его поведении. Вы угадали, друг мой. Таким образом, начал безмол дрожа при мысли о том, что он дружески поужинал с человеком, навлёкшим на себя немилость его величества. Таким образом граф, таким образом, дорогой комендант, сказал Отос: "Мой друг, господин Дортаньян передаст вам бумагу.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 Господина графа де Ла Фер. Ах, сударь, какая печальная честь для меня содержать вас в бастилии. У вас будет терпеливый и непритязательный узник, сударь, сказал ото своим ласковым и спокойным голосом. И такой, который не пробудет у вас и месяца, дорогой комендант, продолжила Рамис, в то время как безмолвно держа перед собой приказ переписывал в тюремной ведомости королевскую волю. И дня не пробудет, или вернее, не пробудет и ночи, заключил Дортаньян, предъявляя второй приказ короля. Потому что теперь, дорогой господин де Безмо, вам придётся переписать также и эту бумагу и немедленно освободить графа. Ах, воскричал Рамис. Вы избавляете меня от хлопот, дорогой Дортаньян. И он с него зачтительным видом пожал руку с первомушкетёру, потом Атосу. Как? удивлённо спросил Атос. Король мне возвращает свободу? Читайте, дорогой друг, сказал Дортаньян. Атос взял приказ и прочёл. Да? кивнул он. Вы правы.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 То он не спускал глаз с Дортаньяна, в таком он был в восторге от человека, заставляющего короля исполнять любое своё желание. Король посылает Атоса в изгнание, спросила Рамис. Нет, об этом не было речи. Король не произнёс этого слова, сказал Дортаньян. Но я думаю, что графу и впрямь лучше всего, если только он не собирается благодарить короля, говоря по правде, не собираюсь, усмехнулся Атос. Так вот, я считаю, что графу Лучше всего удалиться на время в свой замок, продолжал Дортаньян. Впрочем, Атос, говорите, настаиваете. Если вам приятнее жить где-нибудь в другом месте, я уверен, что добьюсь соответствующего разрешения короля. Нет, благодарю вас, дорогой Дортаньян, ответил Атос. Для меня нет ничего приятнее, чем вернуться к моему одиночеству под раскидистыми деревьями на берегу Луары. Если Господь лучший целитель душевных ран, то природа лучшее лекарство от них. Значит, сударь, обратился Отос к Безмо: "Я свободен?" "Да, граф, полагаю, что так." "Надеюсь, по крайней мере", проговорил комендант, вертя во все стороны обе бумаги. "При условии, разумеется, что у господина Дертаняна не приписано ещё одного приказа." "Нет, дорогой господин Безмо, нет", засмеялся мушкетёр. "Вам следует держаться второго приказа, и на нём мы с вами поставим точку." "Ах, граф", сказал Отос Безмо. Да знаете ли вы, чего вы лишаетесь? Я назначил бы вам ежедневное содержание в 30 ливров, как генералам. Да что там, 50, как положено принцам, и вы бы всякий день ужинали, как положено сегодня. Уж позвольте мне, сударь, предпочесть мой скромный достаток. Повернувшись затем к Дортаньяну, отос произнёс: "Пора, друг мой". "Пора?" подтвердил Дортаньян. "Не доставите ли вы мне радости быть моим спутником, дорогой друг?" спросил Дортаньян отос.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 Господин де Безмо, благодарю вас за вашу любезность и особенно за яство, которыми вы почуете бастильских узников и с которыми меня познакомили. Обняв Арамиса и пожав руку Безмо, выслушав от того и другого пожелание счастливо доехать, Атос с Д'Артаньяном откланились и удалились. Расскажем теперь о том, что произошло в доме Атоса и Рауля Д'Абражелона в то самое время, когда в Бастилии разыгрывалась развязка сцены, начало которой мы наблюдали в Королевском дворце.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 одновременно с нахлынувшим на него чувством глубокой привязанности к Тосу с тем ужасом, предпустотой и одиночеством, которые постоянно занимают воображение тех, кто любит. Короче говоря, все эти мысли и ощущения повергли честного Гринева в грусть и посеяли в нём тревогу. Не найдя однако никаких указаний, которые могли бы направить его, не заметив и не обнаружив ничего, что могло бы укрепить в нём сомнение, Гринео отдался своему воображению и стал строить догадки относительно случившегося с его господином. Ведь воображение — это прибежище, или, вернее, наказание для сердец полных привязанности. И впрямь никогда еще не случалось, чтобы человек с привязчивым сердцем представлял себе своего друга счастливым или веселым. И никогда голубь, который пустился в полет, не внушает голубю оставшемуся на месте ничего, кроме страха перед ожидающей его участью. И так Гаримо перешел от тревоги к страху. Он восстановил в памяти последовательность хода событий.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 Наконец появление Дортаньяна пощипывавшего усы, после чего граф де Лефер уехал вместе с Дортаньяном в карете. Всё это в совокупности представляло собой драму в 5 актов, достаточно ясную и прозрачную даже для менее искушённых и тонких психологов, чем Гримо. И Гримо прибег к решительным средствам. Он принялся перетряхивать придворные платья своего господина, чтобы разыскать там письмо Дортаньяна.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 Когда через 10 минут после вас верхом нет в карете, куда же они направились? Не знаю. Взял я те с собой деньги? Нет. Шпагу? Нет. Гримо, господин Рауль, мне кажется, что Дортандьян приехал, чтобы арестовать графа, не так ли? Да, Гримо. Я готов в этом поклясться. Какой дорогой они поехали? По набережным к Бастилии. Господи Боже, да, поторапливайся, бежим, бежим. Но куда, спросил удручённый Рауль. Отправимся сперва к шевалье Д'Артаняну, быть может, мы что-нибудь там и узнаем. Нет, если он скрыл от меня правду, находясь у отца, он и дальше будет таить её. Пойдём к О, господи, но я сегодня окончательно обезумел, Гримо. Что ещё? Я забыл о господине Дювалоне, господине Портосе, который всё ещё ожидает меня у ви